тому за чересчур щедро насаленные букли и так далее и тому подобное, держа их в страхе и трепете. Еще одно отступление касательно судьбы бедных Джеймсов прошлого века. Джеймсы спали по двое в одной кровати, по четверо в одной комнате, чаще всего каморке в подвале, и мылись в деревянных лоханях.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 Он сказал, что пойдет к себе на квартиру и вернется, надев самое тонкое свое белье. «Возвращайтесь, возвращайтесь, сударь», — сказала госпожа Бернштейн. «И если наши гости еще не прибудут, мы с Марией подыщем для вас кружева». И Бронесса отрядила одного из лакеев проводить молодого вергенца в его новое жилище. Оказалось, что Гарри ждали там не только обширные и прекрасно убранные комнаты, но и гром желавшие поступить на службу к его милости а также лакей на случай если он захочет нанять камердинера для мистера гамба не успел он пробыть у себя нескольких минут как к нему явились посланцы лондонского портного и сапожника с карточками и почтительными приветствиями от своих хозяев господ Ренье и тулла гамба уже приготовил самый лучший костюм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 Может быть, недостаточно щегольской, а белье из домашнего полотна недостаточно тонким. Неужели он может устыдиться того, что принадлежит ему, и того, что он привез из Каслвуда? Странно. Простодушные обитатели этого последнего были неизменно довольны и горды всем, что делалось, говорилось или изготовлялось в Каслвуде, и госпожа Эсмонд, отправляя сына в Англию, полагала, что он экипирован не хуже любого молодого вельможи. Конечно, его платье могло быть более модным, да и сшито получше, однако когда молодой человек, завершив свой туалет, вышел из дома, он выглядел вполне сносно. Гамба подозвал партшес и, важно, зашагал рядом. И так они добрались до ресторации, где Гарри намеревался пообедать. Сам он думал найти щеголя, с которым познакомился в этот день у тетушки, так как тот сообщил ему, что за табльдотом в белом коне собирается лучшее общество Тамбриджа. Гарри поспешил назвать имя своего нового друга хозяина заведения, но хозяин и половые, улыбаясь и кланясь, проводили его в залу, Заверили его милость, что его милости не требуется никаких рекомендаций, кроме его собственной, помогли ему повесить плащ и шпагу на колышек, осведомились, желает ли он пить за обедом бургундское, пантак или шампанское, и подвели его к столу. Хотя «Белый конь» и был самой модной ресторацией городка, в этот день зала пустовало, и хозяин заведения, месье Барбо, уведомил Гарри,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 Испытала невероятные приключения, почти без принципов. Тут, к счастью, вы имеете перед ней преимущество. Но что до этого нам, людям света? Без сомнения, вы пойдете туда, чтобы играть с юным креолом и выиграть у него как можно больше. Между прочим, барон, а что если этот юный креол на самом деле ловушка? Что если ваша...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 Шпоры священной Римской империи. Ничуть не забываю, любезный кавалер и барон. Вы не хотите еще вина? Так мы встретимся сегодня вечером у госпожи Бернштейн. Кавалер ордена шпоры и барон встал из-за стола, пошарил в вышитом кармане, словно в поисках монеты для полового, который подал ему большую отделанную глуном шляпу, затем, взмахнув кружевной манжетой,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 Мошенник вполне способен украсть ее. Милорд не сомневался, что молодые люди смеются его шутки. «Вы совершенно правы», — сказал один из обедающих, поворачиваясь к мистеру Орингтону. «Хотя я не знаю, какое вам прошу прощения до этого дела. Милорд будет играть с любым, кто его пригласит. Не тревожьтесь, он глух как пень и не слышал ни одного вашего слова. Вот почему Милорд будет играть с любым, кто положит перед ним колоду карт, и вот почему он не брезгует обществом этого мошенника. «Черт побери, я знаю и других вельмож, которые не слишком-то разборчивы в знакомствах», — заметил мистер Джек. «Ты имеешь в виду и мое знакомство с тобой? Видишь ли, мой милый, я всегда знаю, с кем имею дело, и никому не удастся меня провести». Не обратив ни малейшего внимания на гневную вспышку мистера Орингтона,